Глава 7. Автор повествования отправляется вдоль берегов Коста-Рики и рассказывает обо всем, что там произошло и что ему удалось увидеть самому. Когда Морган покинул нас, мы взяли курс вдоль берегов Коста-Рики, чтобы найти места, где бы мы смогли запастись продовольствием и проконопатить корабль, который дал течь и требовал ремонта. Вскоре мы достигли мыса Бока-дель-Торо, где нам представился удобный случай нарезать тростника и запастись черепаховым мясом. Мыс достигает в окружности 10 миль. И со всех сторон окружен островками, так что защищен от всех ветров. В его окрестностях обитают различные племена индейцев, которых испанцы никак не могут починить себе и поэтому называют их «индиос браус». На столь малой земле помещается столь много различных народностей, что друг друга они даже не понимают и постоянно воюют между собой. На восточном побережье этого мыса живут индейцы, которые раньше вели торговлю с пиратами. Они поставляли все, в чем те нуждались – маис, кассаву и различные овощи а также кур, свиней и прочих животных, встречающихся в этих местах. Пираты давали им за это старые железные вещи, кораллы и прочие предметы. Эти люди использовали их как украшения. Если было нужно, пираты всегда могли найти среди них прибежище. Однако впоследствии с этими индейцами произошла ссора, и ни один из пиратов больше не появлялся в этих местах. А все началось из-за того, что пираты как-то выкрали у них одну женщину и убили одного мужчину. С тех пор индейцы и не желают торговать с ними. Добравшись до этого мыса, мы немедленно отправились к тому месту, где надеялись поправить свои дела, однако никого не встретили и были вынуждены довольствоваться крокодилами, зарывшимися в прибрежный песок. Мы отправились к восточной части мыса, где стояло три наших корабля, также ходивших с Морганом. У этих пиратов дела были настолько плохи, что команды сели на строгий рацион, то есть ели один раз в день. И так длилось все время, пока корабли чинились в этом месте. Увидев, в сколь бедственном положении эти люди, Мы ушли оттуда и направились к западной части мыса. Там мы успешно наловили черепах, и жизнь у нас стала довольно роскошной. Однако со временем у нас иссякли запасы воды, но мы ничего не могли сделать, потому что на берегу были индейцы. В конце концов, без воды нам стало невыносимо. И мы отправились к реке. Одна партия людей проникла в лес, другая несла порожние сосуды к воде. Не успели наши люди пройти часу, как один из наших дал сигнал тревоги. «Аукс Армес!» «К оружию!» – крикнул он. Мы точно же нырнули в лес, и нас никто не заметил. Вскоре среди деревьев мы увидели бегущих индейцев и помчали за ними, открыв на ходу огонь. Они убежали. Но двое остались на месте. Один был явно важной персоной. У него был пояс из коры дерева, который закрывал бедра. Эту кору растягивают между камней и бьют, пока она не станет мягкой и тонкой, как шелк. У него была золотая бородка, вернее золотая пластинка примерно в три пальца шириной и в три дюйма длиной. Весом около трех лотов. Она была подвешена на шнурке через прорезы в нижней губе. Другой индейц был совсем голый. У него не было ни золотой бородки, ни повязки. Все вооружение индейцев состояло из дротиков из дерева пальмисте. Примерно 7 футов в длину, заостренных с обоих концов. На одном конце был крюк из этого дерева. Обе стороны дротика были обожжены. Мы стали искать обиталища индейцев, но нигде его не нашли и решили, что они живут где-нибудь в глубине леса. Нам очень хотелось обнаружить этих людей, чтобы завязать с ними дружбу и купить чего-нибудь съестного. Однако это вряд ли удалось бы, ведь они были дикарями. В конце концов, мы набрали воды, в которой так нуждались, и ушли. Ночью мы слышали громкие крики и подумали, что индейцы призывают своих собратьев на помощь и одновременно своих погибших товарищей. Мы ничего не смогли рассмотреть и вышли в море. Когда мы убедились, что ничего съестного здесь не достанешь, а пищи у нас было в обрез, то решили поставить паруса и идти на Ямайку. Повернув к реке Чагры, мы заметили корабль, который погнался за нами. Мы приняли его за испанское судно, шедшее из Картахены, которое должно было доставить гарнизон в крепость Чагра, и пошли по ветру, сделав все, что можно, чтобы оторваться от него. Однако судно шло значительно быстрее и после 24-часовой погони догнало нас. Но когда корабль приблизился, мы увидели, что он из нашей флотилии и, вероятно, тоже решил побродить по морю, прежде чем отправиться в номбре де а затем в Картахену. Поскольку ветер и течение были встречные, мы решили, что лучше всего отправиться в бока дель Но путь оказался слишком трудным, и мы потеряли за два дня больше, чем выиграли за все 14. Вскоре мы решили вернуться на старое место, что и сделали. Однако долго засиживаться не стали. Немного спустя мы отправились к проливу Боке-дель-Драгон, чтобы заняться там ловлей животных, которых испанцы называют манатинами. Французы называют их ламантинами. Ламантины – чрезвычайно редкое морское животное из семейства млекопитающих отряда сирен. А голландцы – морскими коровами. Ибо нос, пасть и зубы у них – совсем как у коров. Они не вылезают из воды и пасутся в тех местах, где дно покрыто травой. Вид у них весьма необыкновенный. Голова, как у коров, однако без ушей. И с обеих сторон маленькие отверстия, в которые нельзя просунуть и пальца. На шее два плавника, тело, как у акулы, однако длиннее и на хвосте три зубца. Под плавниками два сосца, похожие на груди негритянки. Шкура гладкая до самого хвостового плавника. Тело плоское и сзади круглое. Шириной в 3 или 4 фута, если животное большое. Самые крупные экземпляры в длину достигают примерно 24 футов. Шкура по цвету, как у собаки. На спине шкура в толщину достигает полутора дюймов. Если ее высушить, то она становится такой же крепкой, как шкура кита. И годится на изготовление тросов. На животе шкура толще и мягче. У этих животных есть печень, легкие, кишки. Короче говоря, все внутренности, как и у быка. Вплоть до почек. На каждой стороне у них по 16 ребер. Они круглые и посередине имеют утолщение, а к концам острые. Самцы покрывают самок и трутся брюхо брюха брюхо. У самцов есть такие же органы, как и у иных животных. А у самок щель, словно у коров. Она довольно широкая и находится под пупком. Самки рожают не больше одного детеныша. Как они их вынашивают, я сказать не могу, потому что мне не представлялось случая видеть это. Слух у этих животных довольно острый. И если издашь хоть малейший шум, поймать их почти невозможно. Поэтому, когда их ловят. Вместо весел используют маленькие лопатки, которые называют пагайос, а испанцы – канилетос. Гребя ими, можно подбираться к этим животным так тихо, что они не замечают опасности. Ловцы не должны переговариваться между собой. Они только смотрят, куда показывают гарпунер, стоящий в лодке. Этих монотинов ловят точно так же, как черепах. Но гарпуны, которыми бьют черепах, четырехугольные в поперечнике и без крюков, а на этих гарпунах крюки, да и сами не длиннее обычных. У монотинов глаза небольшие и видят они довольно плохо в отличие от черепах, у которых зрение необычайно остро, а слух никудышный. Мясо монотинов похоже на телятину, но по вкусу напоминает свинину, однако они не обрастают как свини салом. Мясо засаливают и коптят точно так же, как свинину и говядину, о чем мы уже писали в первой части. Словом, точно так, как это делают буканеры. Из крупного монотина может выйти две тонны мяса без костей и сала. На хвосте сало у монотинов прозрачное. Пираты перетапливают его в испанских горшках и едят с маисом, который они готовят наподобие гречки. У этого сала нет привкуса рыбы. Оно даже лучше масла или свиного жира. Вот и все, что я могу сообщить о монотинах. Больше я ничего на сей счет не выведал. В этом заливе нам встречалось такое множество монотинов, что мы запаслись всем, чем нужно. Однако, засолив мясо для себя, мы варили только печень, легкие, кишки, почки и мясо с костей. Однажды, когда мы ничего не поймали, а запасов нам трогать не хотелось, то решили пойти вдоль берега, чтобы наловить рыбы и пострелять птиц. Тут мы заметили каноэ с четырьмя индейцами. Увидев нас, они мгновенно скрылись. Но мы весьма проворно погнали за этими индейцами, чтобы поглядеть, нет ли какой-нибудь возможности завязать с ними торговлю и запастись провиантом. Индейцы, однако, не хотели иметь дело ни с какими христианами. Они высадились и побежали со своим каноэ через заросли. Мы преследовали их по пятам, поэтому они вынуждены были бросить каноэ на произвол судьбы. В четвером они дотащили лодку почти до самых зарослей. Не дошли они до них шагов 200 В каное было до двух тысяч фунтов весу, так что просто удивительно, как сильны эти люди. Нас было одиннадцать человек, и мы с трудом дотащили это каное до воды. Когда индейцы заметили, что мы взяли каное, они подняли крик. Мы выстрелили в ту сторону, откуда раздавались их вопли, но добиться ничего не добились, потому что углубляться в лес не решались. Ведь индейцев на этом острове довольно много. Наш боцман, который провел нас к побережью и бывал там уже не раз, Рассказал, что однажды попал в эти края со всем пиратским флотом. Они спустили на воду несколько каноэ, чтобы войти в реку и наловить там рыбы и пострелять птиц. А на деревьях спрятались индейцы. Как только каноэ вошли в реку, они спрыгнули и мгновенно схватили несколько пиратов и утащили их в заросли. Произошло это так быстро, что никто не успел броситься на помощь товарищам. На следующий день на берег высадился сам капитан с отрядом в 50 человек, чтобы вызвали тех пиратов, которых утащили индейцы. Однако ему в этом не повезло и он вскоре вернулся на борт. Мы решили, что с нашими-то силами вообще ничего нельзя добиться, и с индейцами справиться мы не сумеем, и поэтому довольно быстро вернулись на корабль. В каное мы не нашли ничего, кроме сети длиной примерно 4 фута и шириной с полфута, и подобной платью со шлейфом. четырех пик из пальмового дерева 7 футов длиной. Мы внимательно рассмотрели оружие индейцев. На одном конце пики было 7 или 8 крючков, другой конец был заострен так, как это показано на рисунке оно было из дикого кедра и довольно неуклюжее. Поэтому мы предположили, что у индейцев нет железных инструментов. Остров, на котором живут эти индейцы, довольно маленький. В окружности он не достигает и трех миль. Кстати, у этих индейцев нет другой земли, потому что они постоянно воюют с племенами с материка и друг друга не понимают. Идти на материк мы не решались. Тамошние индейцы вообще никого не выносят. Эти люди, по-моему, стали такими дикими после того, как здесь появились испанцы и причинили им столько бед, что, объятые ужасом, Они должны были уйти вглубь страны. Они жили в лесах, не строили никаких хижин, ловили рыбу в реках и собирали плоды, которые давала тамошняя земля. С тех пор и перестали верить всем белым, потому что всех принимали за испанцев, которых так жестоко мучили. Может быть, они скрылись и по другим причинам, из-за различий в языке и естественной враждебности. Однако вряд ли столь большая вражда между двумя народностями могла произойти лишь из-за того, что они не понимали друг друга. Ведь вообще невозможно ни вражда, ни любовь между людьми если они не понимают друг друга. Эти дикие люди воюют между собой, не проявляя никаких поползновений на землю и не требуют никаких долгов, потому что они не знают друг друга. Если они захватывают кого-то в плен, то предают пленников самым жестоким пыткам, а затем обращают их в рабов. Вот и все, что я хотел сообщить о тех диких людях, которые живут у пролива Бока-дель-Драгон. В конце концов, мы решили покинуть эти места. Мы видели, что добыть провиант невозможно, а у нас уже не хватало выдержки, чтобы придерживаться скудного рациона. Мы отправились вдоль побережья на запад. Спустя 24 часа достигли реки Суэра, где живут испанцы. Эти места находятся в округе города Картаго. Там мы думали наловить черепах, которые как раз в это время приплывают класть яйца. Но мы ничего не нашли, потому что до нас там уже побывали испанцы. Нам не досталось ровным счетом ничего, разве только пустые хижины. Завидев нас, их обитатели тотчас же скрылись. Итак, мы были вынуждены питаться одними бананами. Я не хочу описывать их, потому что каждый, кто побывал в дальних краях, знает, как они выглядят. Набив корабль бананами доверху, мы двинулись вдоль берега в поисках удобной гавани, где можно было бы откилевать наш корабль, который дал течь. Несколько рабов постоянно стояли у помпы, иначе бы корабль затонул. На 14-й день мы вошли в большую бухту, которую пираты называют заливом Блэксвельд. Это название восходит к имени одного из пиратов, который часто посещал эту бухту для починки кораблей. Так нам представился случай не откладывая за дело от течь. Одни занялись канапачением, другие пошли в лес на охоту. В тех местах водятся дикие свиньи, у которых на спине какое-то утолщение. А кроме того, там встречаются барсуки. Правда, довольно редко. Свиней барсуков удалось забить мало. Чаще попадались обезьяны и фазаны. И ими там мы и питались. Правда, больше мы ели обезьяньего мяса. Эти твари водились там в изобилии. Хотя мы и очень нуждались в мясе, но стреляли по обезьянам скорее ради забавы. Нужно было поразить пулями 15 или 16 обезьян. Чтобы принести 3 или 4 туши. Если их не убить на повал, поймать их почти невозможно. Они цепляются хвостами за ветки и висят совершенно неподвижно, будто мертвые, а потом внезапно убегают. Самки носят детей на животе, как негритянки. Если мать убита, а детеныш еще жив, он крепко держится за мать хвостом и не бросает ее до тех пор, пока она не упадет. Если встать под дерево, где сидят обезьяны, то они начинают бросать в людей калом и сучами. Если выстрелить в стаю обезьян и ранить одну из них. Другие тут же окружают ее и закрывают рану. Если кровь все еще хлещет, они прикрывают рану до тех пор, пока кровь не стихает. А тем временем остальные отыскивают мох или траву и затыкают рану. Причем траву они жуют, прежде чем приложить к больному месту. Я часто с удивлением наблюдал, как ловко эти звери помогают друг другу в беде и отыскивают друг друга в минуту опасности. Мы наварили и нажарили за эти дни столько обезьяньего мяса, что привыкли к нему. И оно казалось нам даже вкуснее фазанево. Мы могли бы рассказать о многих достопримечательностях, привести еще много других соображений. Однако, чтобы не утруждать читателя, ограничимся лишь тем, что нам повстречалось на пути. Мы прожили там примерно дней восемь. Каждый усердно занимался своим делом, как я уже говорил. Одни конопатели судна, другие выполняли прочие корабельные работы, а третьи охотились. Нам прислуживало несколько рабов и рабынь. Мужчины рубили дрова и дробили известь. Известь мы употребляли вместо воска, когда конопатели обшивки. Женщины носили воду из колодца, которую мы вырыли на берегу. Вскоре корабль был готов, и поэтому рабыням был отдан приказ как можно быстрее наполнить сосуды. На следующий день, как только рассвело, рабыни сошли на берег, и две из них чуть отошли к зарослям, чтобы полакомиться фруктами. Внезапно рабыни, которые находились у колодца, услышали крики своих подруг. Они решили, что на них напал какой-нибудь дикий зверь, но когда подбежали, то заметили в зарослях индейцев. Они бросили свои горшки и закричали «Индейцы! Индейцы!». Мы тотчас же схватили ружья и бросились туда, где рабыни увидели индейцев. Там мы нашли тела обеих негритянок. Каждая из них была пронзена 12 или тринадцатью стрелами. Стрелы эти пронзили им шеи, туловища и ноги. Казалось, будто индейцы стреляли в зверя. Бедные рабыни были буквально стыканы стрелами. Хотя и пары стрел хватило бы, чтобы лишить их жизни. Это были весьма необычные стрелы, изготовленные на особый лад. Представляли они собой толстые прутья почти в палец толщиной и длиной около восьми футов. На одном конце сухожилиями был прикреплен крючок, также деревянный, и в него был вставлен кремень. На другом конце была закреплена деревяшка в форме трубочки, заполненная мелкими камешками. И они, когда стрела шла к цели, слегка гремели. Часть стрел была из пальмового дерева, и цвет у них был красный, так что выглядели они знатно, и казалось, будто поверхность их тщательно отлокирована. Мы предположили, что это стрелы предводителя индейцев, и заметили, что они угодили негритянке в самое сердце. Вот составные части стрел. Первые. Кремень, венчающий стрелу. Второе – деревянный крючок, прикрепленный к наконечнику. Третье – само тело стрелы. Четвертое, трубочка на другом конце стрелы. Эти стрелы были изготовлены без каких бы то ни было железных инструментов. Сперва индейцы обжигали стрелу, а затем зачищали ее кремнем. Эти индейцы бегали в зарослях весьма быстро, и за собой они не оставляли никаких следов. Они были так осторожны, что даже гребешки с камнями обертывали листьями, чтобы те не издавали ни единого звука. Прочесав лес, мы вышли из него и, не обнаружив ни индейских каноэ, ни других подозрительных признаков, вернулись снова на свой корабль, полностью снарядились и погрузили все наше добро. Затем мы подняли паруса, не желая больше оставаться на этом месте и опасаясь, что индейцы нападут на нас такими силами, что нам уже не удастся справиться с ними».